Макрудер сделал жест свободной рукой. «Прошу вас, министр, присядьте здесь. Мы сделаем все, чтобы вам было здесь комфортно». «Вы начинаете испытывать мое терпение, Макрудер», не глядя на него, холодно отозвалась Или. «Вы всерьез думаете, что я буду сидеть за жалким переносным столиком посреди всей этой...» «Толпы?» «С меня хватит. Отведите меня к Синклеру-фисту. Немедленно, слышите?» В тишине раздался гулкий металлический ляск передергивания затворов. «Спокойно, ребята», — вновь приказал своим Макрудер, бросив притворно-тревожный взгляд на Или. «Синг будет очень огорчен, если вы выпустите кишки риганскому дипломатическому посланнику. Командующий отдал нам приказ. Не время его обсуждать, а будем выполнять». Или молча прошла к столу, встряхнула рукой со стула пыль и села, прекрасно понимая, что ее черное платье будет выглядеть просто паршиво после комфортного ожидания встречи с Фистом. Солдаты, окружившие ее кольцом конвоиры, расступились и сгрудились в сторонке. Однако оружие у них было по-прежнему наготове, а взгляды их не предвещали ничего доброго. Почему я не послушалась райству? «Помогите мне, блаженные боги, вырваться отсюда, и я клянусь, что сравняю эту адскую планету со звёздной пылью». Или сидела неподвижно около часа, постоянно чувствуя на себе враждебные взгляды и видя направленные на нее дуло бластеров. Ее раздражение переросло в настоящую ярость, которая, однако, в большей части вынуждена была перегорать внутри». Наконец, она не выдержала и показала Маку Рудеру императорскую бляху. «Это знак моей власти. Либо я сейчас увижу с Синклером Фистом, либо... Вам всем конец». Мак Рудер внимательно изучил бляху и вернул ее обратно хозяйке. «Это знак реганской власти, которая не пользуется здесь авторитетом. Так что... Увы. Или вскочила из-за столика, который чуть не упал». Вам известно, что стоит мне отдать один единственный короткий приказ, и всей планеты не станет. Вы, похоже, этого не осознаете, но поверьте мне, что ваша жизнь висит на очень тонкой нити, и ножницы у меня в руках. Я предупреждаю вас в последний раз, что если вы не отведете меня сейчас же к Синклеру Фисту, я уйду отсюда, и тогда вы испытаете на себе всю тяжесть императорского гнева. «Вы хотите нас еще кем-то напугать?» – вежливо сказал Макрудер, бросив взгляд на своих солдат. «Тащите сюда своих ветеранов. Мы вышибли дух из пяти дивизионов, леди. Вышибем духа из остальных, которые еще остались у императора. Посмотрим, у кого еще хватит смелости встать против Синка. Посмотрим». «Вы все уже трупы», – холодно ответила Илли и направилась к двери. «Интересно, они меня выпустят отсюда?» «Трупов больше не будет!» Раздался по цеху чей-то четкий командный голос. На завод опустилась тишина. Или обернулась. В нескольких шагах от нее стоял очень молодой человек, одетый в обычный боевой скафандр, лишенный каких-либо украшений и знаков различия. Буйная, нечесанная шевелюра, запавшие щеки и выделявшиеся скулы придавали его лицу каменное выражение. Нос был прямым, губы широкими, лоб гладким и высоким. Он словно подчеркивал интеллигентность хозяина. Глаза молодого человека прямо-таки буравили ее. Один был серо-стального цвета, другой — темно-желтый. Они внимательно изучали ее Или с удивлением рассмотрела в них странную смесь уязвимости с начальственностью. Она не могла определить, почему. Но он казался ей особенным человеком, обладающим чем-то вроде магнитного притяжения, своеобразной аурой энергии и душевной силы. Почему же он кажется ей таким знакомым? Где они могли видеться раньше? Мак? Обратился молодой человек к надоевшему Или Макрудеру тоном легкого упрека и одновременно мягко. Когда же ты научишься сдерживать страсти? Однажды это сослужит тебе плохую службу. Или заметила, как Макрудер, державший себя с ней все время очень вызывающе и нагло, как-то моментально размяк от слов своего командира. Синклер обратился к остальным солдатам. К вам, между прочим, это тоже относится в не меньшей мере. «Ваша ненависть, в общем-то, понятна, но не должна обретать конкретные формы. Это принижает значение всего того, что мы с вами сделали. А теперь оставьте нас и дайте нам возможность положить конец взаимному убийству соотечественников. Мхитшел, а тебя я прошу раздобыть для меня и министра по чашечке Стасы. Отнеси их в ЛС». Охрана, которая была настроена по отношению к ней так враждебно и едва сдерживала рвущиеся наружу страшные и необузданные чувства, мгновенно испарилась от слов своего командира, сказанных мягким, слегка укоряющим тоном. Синклер вновь повернулся к Илли, чуть склонил голову на бок и принялся второй раз разглядывать ее. Затем он смущенно, почти застенчиво улыбнулся. «Прошу прощения, министр Така. не сердитесь на моих солдат. Им было очень трудно в последние дни. Им нужно определенное время, чтобы отойти от всего этого. Забыть об утратах, которые жгут им сердца. Так или иначе, мы все здесь пострадали». Она увидела тень боли, гнева и горечи, упавшую на секунду на его лицо. Однако Синклер быстро сумела владеть собой. Он пошел по направлению к ЛС... Жестом пригласил ее следовать за собой, что она и сделала тут же, радуясь тому, что наконец получила возможность хоть как-то спрятаться от диких головорезов, которые целыми толпами окружали ее в цеху. И простите мне мое опоздание. Я пошел прогуляться. Пытался посмотреть на сложившуюся обстановку, так сказать, в перспективе. Мне нужно было время и уединение, чтобы подумать и... вспомнить... Впрочем, это не имеет отношения к нашему делу. Знаете, мне кажется, что я уже потерял счет времени. Она не могла не заметить того, как замер весь цех, когда они проходили к машине. Взгляды всех присутствовавших, мужчин и женщин, были обращены только к Синклеру Фисту. Наступило гробовое молчание. Ее никто не замечал. Она взошла по длинному трапу ЛС, отметив про себя, что на его корпусе была эмблема второго го Тарганского дивизиона. Внутри машина выглядела ничуть не лучше, чем снаружи. Здесь также все было помято, грязно, серо. Она прошла за ним вдоль нескольких рядов десантных лавок, преодолела отверстие открытого люка, едва не ударившись головой о низкую переборку, и оказалась в командирском контрольном модуле». С одной стороны была обыкновенная лавка, на которой лежал скатанный и перевязанный тесёнками спальный мешок, с другой – небольшой обеденный столик, который мог складываться при случае, а также выдвижные табуреты. Одну из стен всю занимали панели и мониторы. К ней примыкал еще один стол, но уже рабочий. Освещение было слабым. Илли, отказываясь верить своим глазам, изумленно посмотрела по сторонам. «Добро пожаловать в моё скромное жилище», – пригласил Синклер. «Здесь же и мой кабинет, и командный пункт. Раньше у нас был отличный просторный штаб, но, боюсь вашему флоту, он очень мозолил глаза». Или присела на краешек пластиковой лавки рядом с обеденным столом. Синклер опустился на стул напротив неё. В узком коридоре показался Мхитшал, который нес дымящиеся чашки со Стасой. Он ловко пролез с ними в люк, одну передал Илли, при этом в его взгляде изливался змеиный яд, другую поставил на стол перед Синклером. «Если бы ум Мхитшала был хвост, он сейчас рыболепно завилял бы им», – подумала Илли. Она опустила руку в карман, достала металлический датчик и кончик его погрузила в чашку с напитком. Глянув на шкалу и убедившись в том, что все в порядке, она вытащила датчик, обтерла его конец платком и положила обратно в карман. Изумление читалось в глазах Фиста. «Это правда, что вы очень не понравились Мхитшалу, министр Такка, но это вовсе не значит, что он вознамерился отравить вас. Это навлекло бы на нас кучу неприятностей». Мхитшал стоял бледный как смерть. Его возмущение было так велико, что отнялся язык. А то бы он, конечно, и сам выразился бы насчет датчика Илли. Он только стоял у стола и смотрел на нее взглядом, исполненным предельного презрения и ненависти. Он напомнил ей чем-то шайтинскую кобру. Вид у него, что и говорить, был страшен. Может, они и являются хорошими вояками, эти друзья Фиста, но в дипломатии они определенно не сильны.